Приложение двадцать девятое. Тысяча шестьсот седьмой год. Марта седьмое. Указ царя Василия Шуйского о добровольных холопах. Лето семь тысяч сто пятнадцатого. Марта в седьмой день. Государь-царь и великий князь Василий Иванович Всея Руси указал о добровольных холопах, которые холопы у бояр и у дворян и у дьяков и у приказанных людей и у детей боярских и у иноземцев и у всяких служилых людей послужат в холопах добровольно полгода или год или больше, а не в холопстве родились и не старинные их люди, а кабал на себя те холопи государем своим дать и не похотели, и на тех добровольных холопей в приказе холопья суда учнут государи их бить и челом о кабалах. И тех добровольных холопей государь-царь и великий князь Василий Иванович в Сеаруси велел расспрашивать и сколько он у тех государей своих добровольно служит. Да будет, которые добровольные холопи в Роспросе скажут, что служат полгода или год или больше, а кабал дать и не хотят, и тех добровольных холопей в неволю давать и не велел, а велел им тем людям в кабалах отказывать и, Не держи холопа без кобалы ни одного дня, а держал без кобально и кормил, и то у себя сам потерял. А которые добровольные холопы в распросе сами скажут, что они служили полгода или год добровольно, и впредь хотят служить и по кобалам, и кобалы на себя дают, и на тех добровольных холопы Коболык государь указал давать по прежнему своему государеву указу а сей свой государев указ о добровольном холопстве государь царь и великий князь Василий Иванович всей Руси диаком дорогие Хвитскому да Андрею Варееву в холопье приказе велел записать 1609 год, сентябрь 12. -е. Боярский приговор о добровольных холопах. И 118 сентября по 12-й день князь Григорий Васильевич Гагарин до да дьяк пешек Жуков, до да Павел Матюшкин о сей холопьей статье, что о добровольных холопах в прошлом Во 115 году судебник приписано. В верху боярд докладывали. И бояре все тот прежний приговор 115 году указали отставить, а приговорили о добровольном холопстве, быти той статье по государеву прежнему указу. Как уложено. И судебник приписано, блаженной памяти при государе царе и великом князе Фёдоре Ивановиче всея Руси 105го году. Акты исторические, собранные и изданные архиографической комиссией. Том 2, номер 85, часть 1. Санкт-Петербург, 1841 год.